Глава десятая. Таинственная загадка. Маскарад графини Воронцовой Дашковой удался как нельзя лучше. На него съехался чуть не весь Петербург, и все великосветские дамы старались не быть узнанными. Графиня усердно помогала этому лично вместе с мужем, проверяя входные билеты и никому не открывая ничьей тайны. Мужчины, на расхват добивавшиеся чести заполучить пригласительный билет, были в полном сборе, здесь собрался весь цвет гвардии. Государь приехал в самый разгар маскарада вместе с наследником, редко посещавшим такого рода собрания, так что его появление было особым почетом для графа и графини. Вслед за государем приехал и великий князь Михаил Павлович, который, напротив, очень любил маскарады и охотно откликался на остроумную маскарадную интригу. Все дамы сохраняли самое строгое инкогнито, стараясь говорить измененными голосами, никто даже не приподнимал широкого кружева маски, совершенно скрывавшей лицо. Без маски, с лицом, сиявшим оживлением из-под широкого кружева, обрамлявшего капюшон, царствовала только пленительная хозяйка дома, которая уверяла, что она и без маски сумеет заинтриговать всякого, кого захочет. По залу ходили лишь несколько мужских домино, разрешенных графиней, но их было мало. Мужчины предпочитали сами быть объектами интриги и никого собой не интриговать. Государь стоял у одной из колонн, весело перебрасываясь отрывистыми фразами с проходившими мимо него масками, как вдруг перед ним остановилась миниатюрная маска в щегольском домино с массивным золотым браслетом на маленькой ручке, обтянутой черной перчаткой. Государь мельком взглянул на нее — И его брови грозно сдвинулись. С минуту он тревожно смотрел на Маску, а затем, видя, что та не отходит от него, спросил. «Ты, может быть, хочешь что-нибудь сказать мне, прекрасная Маска?» «Нет-нет, ничего особенного», — пропищала она особым маскарадным голосом. «Мне только жаль, что здесь нет цыган. Ты знаешь, как я люблю цыган». Государь был поражен это крошечная, миниатюрная фигурка, эти осторожные, будто кошачьи жесты и ухватки, этот робкий взгляд больших глаз, сверкавших из-за длинных разрезов черного бархата, весь этот общий рисунок подкупающий почти молящей грацией, все это было хорошо, знакомо и памятно государю, все это он недавно видел перед собой близко». — Как ты здесь очутилась? — спросил император тоном, в котором нежность и сожаление боролись с гневом. — А что? — пропищала маска. — Почему же мне было сюда не приехать? — Ведь ты здесь, а ты сам сказал мне, что всюду, где ты будешь, там и я могу быть вместе с тобой. У государя вырвался нетерпеливый жест. — Нет, ты меня не поняла. Ничего подобного я тебе не говорил и не мог говорить. «Ты не можешь сомневаться ни в моем участии, ни в моем расположении, но во всем и всюду должны соблюдаться приличия, а ты хочешь нарушить их». «Я? Чем же это?» — спросила Маска, и в ее голосе прозвучала горькая обида. «Что я такого сделала, что могло так сильно разгневать тебя?» «Если ты сама не понимаешь этого, то мне будет трудно тебе объяснить, Недовольно сказал государь. Маска торопливо вынула из кармана маленький круженой платочек и вытерла блеснувшие слезы. У государя снова вырвался нетерпеливый жест. Он ненавидел женские слезы, и это знали все его приближенные. «Ты лучше всего сделаешь, если уедешь отсюда», — сказал он, стараясь говорить с возможной терпеливостью. На них начали обращать внимание присутствующие. По углам послышалось перешептывание. Государь заметил это и почувствовал подступающий гнев, истинный параксизм гнева, один из тех параксизмов, о которых знала вся Россия. Он немного наклонился к миниатюрной маске и тихо, но внушительно проговорил: Уезжай, сейчас же. Слышишь ли? Сейчас же. Слышу, но не уеду. Капризно пропищала маска. Кровь прилила к лицу государя. — Я тебе приказываю, — произнес он таким тоном, перед которым спасовал бы любой из царедворцев. Однако упрямая маленькая маска стояла на своем и упорно повторяла, — сказала, что не уеду, и не уеду. — Я вывести тебя прикажу, если так, — прошептал император, уже почти не чувствуя себя от гнева. — Хорошо, — пропищала маска, — в таком случае я завтра же возвращу роль и никогда, слышишь, никогда не выйду в гусарском мундире. Государь почувствовал такой прилив гнева, что ему захотелось наброситься на упрямую маску, но он сдержался и тихо сказал «Уезжай». Я сейчас же следом приеду за тобой. — Куда? — удивилась и как бы оторопела маска. — К тебе домой, на Владимирскую, ступай же, ступай и жди меня. — Напрасно. Не приезжай. Мне не нужен твой визит, и дома ты меня не застанешь. — Как это глупо! — воскликнул государь почти громко. — Как это необычайно глупо! Если ты здесь, то понятно, что сейчас я дома тебя не застану, но к тому времени, когда я приеду, ты успеешь возвратиться. Маленькая маска хотела еще что-то возразить, но в эту минуту, гордо раздвигая перед собой, словно рассекая толпу, к государю подошла высокая, стройная женщина, в дорогом кружевном домино, и, обращаясь к назойливой маске, проговорила К государю так смело подходить нельзя. Здесь не зал собрания, но...» — хотела возразить маленькая маска. «Не возражайте!» «Не смейте мне ничего возражать!» — оборвала ее высокая гордая женщина. «Я сказала вам, чтобы вы отошли, и вы отойдете!» «За это я отвечаю!» Она сделала такое смелое ударение на слове «я», что государь сразу узнал властный и гордый голос Варвары Аркадьевны Нелидовой. — Ты явилась моим добрым гением, прелестная маска! — произнес государь и, стараясь говорить шутливым тоном, пояснил, — я был совершенно в осадном положении. Нелидова, а это была она? ответила ему поклоном, полным достоинства, и, обращаясь к маленькой маске, повелительно спросила, «Вы еще тут?» «Но позвольте вы сами», — растерянным голосом начала маска, Нелидова сделала к ней один шаг и решительно сказала еще одно слово. «И я по-своему расправлюсь с вами». Маска подалась назад. Нелидова последовала за ней, и между ними на глазах государя произошел короткий, но весьма оживленный разговор. Это продолжалось всего несколько секунд. Затем маленькая маска быстро исчезла, а Нелидова своей гордой и властной походкой вернулась к государю. — Я искренне признателен тебе, прелестная маска! — подавая ей руку, поблагодарил император. Положительно не понимаю, кто была эта назойливая маска. Я тоже не знаю этого, государь, и вовсе не желаю знать. Это меня не касается. Я буду счастлива, если этот маленький случай избавит вас от дальнейших неприятностей. О, за это можно смело поручиться, прелестная маска. Больше я в такой просак не попаду. Но все это так сильно взволновало меня» что дольше оставаться здесь не могу. Я сейчас же еду. Даже не простившись с хозяйкой дома? Несколько минут спустя государь, наскоро простившись с графом и графиней, смущенными столь внезапным его отъездом, вышел из подъезда и, бросившись в свои любимые одиночные санки, громко крикнул кучеру «На Владимирскую!» живо. Кучер знал адрес Асенковой, которую государь неоднократно сам завозил домой, и меньше чем через полчаса император уже нетерпеливо стучал в дверь маленькой уютной квартирки. Прошло несколько минут, прежде чем послышалось шарканье туфель, и заспанный голос старухи Асенковой боязливо окликнул «Кто там? Кого надо?» «Отворите!» Громко. И повелительно крикнул государь. — Сейчас же отворите. Это я. Узнав голос императора, старушка стремгла вбросилась будить дочь и попутно сама что-нибудь накинуть, потому что была в одном белье. Государь тем временем вновь крепко и сильно ударил в дверь. Варенька, разбуженная стуком и напуганная голосом матери, вбежавшей к ней с криком «Варюша! Государь!» тоже стала торопливо одеваться, и, наскоро накинув блузу, первая поспешила к двери, за которой стоял император. «Ваше Величество, вы...» «Что случилось?» Испуганно бросилась она к нему и робко отступила, увидев перед собой искаженное гневом лицо. Таким она его еще никогда не видела. «Что случилось?» повторила она, не помня себя от волнения и испуга. «Однако ты славная актриса!» — гневно произнес государь. «Тебе напрасно дают роли с переодеванием. Напрасно твой талант на водевильные мелочи разменивают. Ты и в драме не испортила бы роли!» Говоря это, он сбросил шинель и широкими шагами направился в комнату Вареньки. Старуха Асенкова хотела последовать за ними, но император повелительным жестом остановил ее. — Мне нужно говорить с вашей дочерью, — повелительным тоном сказал он, — и только с ней одной. Старуха побледнела, как смерть. Она боялась не за себя, а за свою вареньку. Покой и безопасность дочери были для нее важнее всего на свете. Асенкова поняла, что мать не уйдет, она знала, что раз дело идет о ней, ее мать ни перед чем не остановится, ничего в мире не испугается. Поэтому она ласково сказала «Мама, успокойся, пройди к себе. Если ты меня любишь, дорогая, то уйди, не волнуйся. Ничего особенного не случилось. Я сейчас сама приду к тебе». И она, бережно повернув за плечи мать, направила ее к двери. Старушка пошла молча, совершенно ничего не понимая от страха. Варя проводила ее взглядом, полным любви и сожаления, и вернулась к императору. Он стоял, облокотившись на комод, и пристально разглядывал беспорядок в ее комнате, неубранный из-за того, что девушку застали сонную врасплох. На лице государя читалось странное недоумение — «Что с вами, ваше величество?» — спросила Асенкова, приближаясь к государю, но не смея приласкаться к нему, как она привыкла это делать. Она видела, что он чем-то сильно расстроен и взволнован. «Что с вами, государь?» — повторила она, пристально глядя на него. Николай Павлович проницательно уставился на нее. Однако варя не сморгнула, Тогда государь опустился на стул и жестом приказал ей сесть против него. Асенкова молча повиновалась и смотрела на него растерянное, но не испуганное. Император видел это, и его недоумение все возрастало. «Отвечай мне прямо и открыто, а главное не лги», — коротко и повелительно начал он. Варя подняла на него смелый взгляд своих ясных глаз и промолвила. — Я такого приказания не заслужила. Я никогда еще ни перед кем не лгала. — Где ты была? — спросил государь. — Когда, Ваше Величество? — спросила Асенкова, широко распахивая глаза, так как была несказанно удивлена подобным вопросом. Ты сама хорошо знаешь, когда. Сейчас, перед моим приездом. Сейчас? Перед вашим приездом? Да, конечно, дома. Ведь вы же разбудили нас всех. Это ложь. Вы не спали? Никто из вас не спал, — гневно произнес император. Вам не удастся так нагло обмануть меня? Нет. «Не удастся!» «Отвечай мне сейчас же, где ты была?» «Повторяю вам, я была дома. Прямо из театра я поехала домой. Прямо из театра?» «Ты, стала быть, в театре была сегодня вечером?» Несколько растерялся император. «Да, была». «Кто тебя там видел?» «Все видели?» «Я сидела...» В ученической ложе, в котором часу кончился спектакль, сегодня довольно поздно. Многие номера в балете бессировали. «Ты была в балете?» «Так точно, Ваше Величество!» «И государняя императрица со старшей великой княжной там была». «А Гедеонов?» «Он приходил в нашу ложу вместе с министром». «С Волконским!» Почти вскрикнул император. «Да, ваше величество. Но что в этом такого удивительного? Министр в последнее время часто заходит в нашу школьную ложу. И министр видел тебя? Да. Он даже говорил со мной. И домой ты вернулась вместе с воспитанницами, вместе с ними. Они довезли меня до дома в казенной карете. Государь сообразил, что так быстро переодеться в домино и попасть на бал графини Воронцовой Варя не могла бы. Но что же тогда произошло? Тень ее, что ли, была там в этом душном ненавистном зале? — Где твое домино? — спросил государь, желая проверить непонятное и таинственное происшествие. — Мое домино? — удивилась Асенкова. Да я его сразу же после первого маскарада в собрании отдала обратно портнихе, которая мне его шила. Мне оно больше не было нужно, я и отдала. — И оно действительно у портнихи. — Вероятно, у нее, Ваше Величество. Впрочем, я не справлялась, и завтра спрошу, если вы прикажете... Варя ровным счетом ничего не понимала. — И ты действительно никуда сегодня вечером не выезжала? Кроме театра, никуда, Ваше Величество. Куда же я могла бы поехать? Государь был изумлен и поражен. Здесь крылась какая-то загадка. — Ты правду говоришь? — переспросил государь, пристально глядя на молодую артистку. «Я всегда правду говорю, Ваше Величество», — ответила она гордым, но чуть обиженным тоном. «Ты не получала ни от кого приглашения на сегодняшний вечер?» «Я? На сегодняшний вечер?» «Да я никогда, и ни на какой в мире вечер не получала приглашения, если не считать того, когда наши воспитанницы еще в школе свои именины справляли». Так ведь там и сами праздники в школе проходили. Какие же это приглашения? Я не об этом говорю. Так о чем же, Ваше Величество? Вместо ответа государь пожал плечами и громко произнес. Я ровно ничего не понимаю. А мне тогда откуда понять, проговорила Асенкова, невольно улыбнувшись но государь не слышал ее замечания. «Ты в доме графини Воронцовой-Дашковой была?» «А кто живет в доме этой графини Воронцовой-Дашковой?» спросила Варя с искренним удивлением, глядя на императора. «Никто посторонний там не живет. Там живет сама графиня с мужем». «Сама графиня Воронцова-Дашкова?» Так как же я могла попасть туда? «Сегодня там большой бал. Маскарад там». «Маскарад!» «У графини Воронцовой. Я никогда и не слышала, чтобы у больших господ в домах маскарады бывали. Варя сказала это так просто и спокойно, что уже невозможно было бы заподозрить и малейшего притворства». Но я только сейчас оттуда. Я сам там был и видел тебя там. Меня?» Асенкова не удержалась и расхохоталась. «Ваше Величество! Да ведь сегодня не 1 апреля! Что это вы мне рассказываете?» И она, откинувшись на спинку стула, рассмеялась до слез, повторяя «Я...» «На балу у графини Воронцовой. Я?» «Да, ты!» — совершенно растерянно ответил государь. «Ты сама!» «Но кто же мог сказать вашему величеству такой нелепый вздор?» «Никто мне не говорил. Я сам видел тебя и сам говорил с тобой». Варя поднялась с места и внезапно побледнела. Вы сами говорили со мной? Да, я. Ты вспомнила о цыганах и просила, чтобы я предоставил тебе возможность послушать их? Если так, Ваше Величество, то мой двойник уж очень глуп. Если бы я когда-нибудь и могла попасть в дом такой знатной барыни, как графиня Воронцова, то, наверное, Никогда бы не вздумала требовать, чтобы для меня туда пригласили цыганский хор. Нет, это мистификация, Ваше Величество, или чья-то шутка, дерзкая и глупая. Государий сам начинал склоняться к тому же мнению. Но кто мог себе позволить что-либо подобное? Оба молчали. Их обоих занимала одна неотступная мысль. Позвольте, Ваше Величество, прерывая молчание, сказала Асенкова, если это маскарад, то, стало быть, все дамы там в масках? Да, и в очень строгих домино совершенно закрытых. Так каким же образом вы могли узнать меня, если я была в домино, да еще наглухо закрытым? Твой рост, твоя фигура, твои ухватки, ну, совсем ты. А голос, Ваше Величество? Голос был изменен, как все его изменяют в маскарадах, кроме меня. Вы помните, как мне не понравился весь этот неестественный маскарадный писк, и как тщательно я уклонялась от него? Да-да, правда. Но что? «Что же это такое? Злая и дерзкая интрига, Ваше Величество!» — сказала Асенкова серьезным и вдумчивым тоном, в котором государь почти не узнал своего кроткого и трогательного маленького цветочка. «Настолько злая и настолько дерзкая, что наводит на мысль и на просьбу» от которой у меня просто душа разрывается. Что такое? Какая мысль и какая просьба? Прикажите перевести меня в Москву, Ваше Величество. Удалите меня отсюда. И если вам угодно оказать мне щедрую милость, прикажите, чтобы за мной было сохранено то содержание, которое вам угодно было назначить мне. Лицо государя потемнело. «Нет, этого не будет», — грозно ответил он. «Никто и никогда не станет выше меня. Никто не скажет, что ему удалось навязать мне свою волю. Мое слово — закон» и этого закона все будут придерживаться, пока я жив. До свидания. Ложись и спи спокойно. Завтра я увижу тебя и, вероятно, объясню всю эту странную и непостижимую загадку маскарадной интриги. Варя покорно промолчала и, проводив государя, вернулась к себе в комнату. Но спать она уже не могла. Ее тревожили серьезные, мучительные мысли. Она сознавала, что вокруг нее плетется сеть умелой и дерзкой интриги. Здравый разум подсказывал ей, что на этом первом опыте в маскараде вражда не остановится, и что впереди ее ожидает серьезная опасность. Она боялась этой вражды, столь незнакомой ей до сих пор, и чувствовала себя перед ней слабой и беззащитной. Вошедшая мать заботливо осведомилась о том, что говорил государь, и что означал его столь поздний визит. Варя рассказала все, что произошло. Лгать матери она не хотела и не умела. Старушка пришла В неописуемый ужас. «Господи боже мой, до чего люди-то дошли?» — воскликнула она, качая седой головой. «И на что только они покушаются?» Ей, прямой и простой женщине, чем-то безгранично темным казались интриги, на которых в сущности построен был весь свет, окружавший государя. Она не могла представить себе ни такой смелой лжи, не такого дерзкого обмана, Господи, двойниками представляться стали, привидениями начали приходить, и она крестилась и набожно, трусливо крестила свою Варечку, свою бедную маленькую дочурку, вокруг которой разом создалась такая незнакомая ей атмосфера удачи и счастья, и горькой, злобной ненависти и вражды. Дочери с трудом удалось успокоить мать и уговорить ее пойти спать. Сама Варя прилегла на кровать, не раздеваясь, ей было не до сна и не до покоя, она была слишком взволнована и напугана этим внезапным эпизодом.